Москва, улица Тверская, 7 августа, понедельник, 17.02. Обида? Наверное, да, именно обида. Глубокая всепоглощающая обида. На всех. Но ублюдка Зугара, который позабыл устное сообщение Кумара, оставил ящик с артефактами под дождем, а потом пустил поврежденное устройство в продажу. На торговую гильдию, которая, испугавшись скандала, поспешила прогнуться перед службой утилизации и начала рубить с плеча. На службу утилизации, которая, говоря откровенно, служба действовала в своем обычном стиле. Предупреждала нарушение режима секретности. Заметала следы, карала провинившихся, но поскольку провинившимся на этот раз был Итар, досталось и службе. «Проклятые формалисты! Делать им нечего!» Вот раздули мелкое происшествие до заоблачных высот. На себя Кумар тоже злился. Знал, что не доглядел, не доработал. Не следовало идти на поводу у Зугара, торопиться и сдавать на склад недоделанные артефакты. Но деньги. Турчи, лавка которого неожиданно стала пользоваться популярностью, пообещал надбавку за скорость. И Тар поспешил воспользоваться выгодным предложением. Последствия известны. Умар понимал, что заслужил наказание, умом понимал, но душой принять не мог. Казалось ему, что он единственный пострадавший, крайний, что все отыгрались на нем, подставили, обманули и теперь хихикают за спиной, обсуждая прокол молодого и на удивление глупого шаса Я крайний. Самому себе Кумар казался брошенным. Все отвернулись, все предали, я один, я против всех. И особенную горечь вызвал у Итара отказ принять его в гильдию. Проклятый Зугар. В мыслях Кумар уже разорял вредного соплеменника. Покупал его лавку и заставлял трудиться приказчиком. Или находил доказательства, что дочь негодяя спуталась с челом и принесла в дом полукровку. Неслыханный позор. Или устраивал какую-нибудь другую пакость, наслаждаясь сладким вкусом мести. Я заставлю тебя расплатиться. Ну как? «Как? Что я могу?» Это была первая здравая мысль, посетившая Итара с тех пор, как он покинул кабинет Беджара Хамзи. Несколько часов озлобленный юноша блуждал по московским улицам в полной прострации. Не замечал никого, натыкался на челов, задерживался в тени деревьев, брел дальше. Изводил себя бессмысленной ненавистью. «Что я могу?» По всему выходило «ничего». «Зугар, уважаемый ШАС, член торговой гильдии, владеет собственным бизнесом и аккуратно платит налоги темному двору. Сотвори Кумар какую-нибудь подлость, директора, да и вся семья примут сторону Зугара. Уже приняли, если быть точным». Закрыли глаза на то, что Зугар позабыла сообщение, назначили виноватым одного этара. Что остается? «Утереться, проглотить обиду, сжать зубы и работать». Стараться. Надеяться, что Беджар не ошибся в прогнозах. Семья сменит гнев на милость и позволит ему стать полноправным членом гильдии. Надеяться, работать, прогнуться. Итар подумал, что следует вернуться домой, где его ждали заготовки для следующей партии артефактов. Но работать совсем не хотелось. Устройство для наведения морока ему делать нельзя. А на другие артефакты заказов не было. И будут ли, неизвестно. Да и настроение, чего скрывать, совсем не рабочее. На инструменты и заготовки даже смотреть не хочется. От одной мысли об артефактах тошно. Да и какой смысл вкалывать? Для чего создавать товар, если не знаешь, будут ли на него покупатели? Сейчас надо думать, где взять деньги для возврата долга. В его положении три дня это мало, очень мало. Денег, что заплатил угар у Кумара уже не было потратил на материалы и энергию для артефактов. Торговля на юношеском турнире принесла неплохой барыш, но его не хватит даже на треть долго. Откуда брать остальное? Продать инструмент? Глупо. Да и стоит он недорого. Продать машину? За древнюю четверку производства еще имперского автопрома дадут меньше, чем за инструмент. Плюнуть на все, запереться дома, накачаться стимуляторами и сделать за день партию артефактов, Ну, допустим, партию боевых перстней. Ведь наверняка какой-нибудь к лавочниках возьмет. Пусть и не за настоящую цену, но возьмет. Плюс выручка с турнира, плюс остатки сбережений. Хватит? Скорее всего, для выплаты долга хватит. А что дальше? На что покупать материалы для следующей партии? На что открывать лавку, если сбережения уйдут с угару? Вот и получалось, что деньги для возврата долга следовало искать в другом месте. Не снимать себя последнюю рубашку. Но в других местах любили получать проценты и гарантии. Заложить квартиру? А где жить, если? Нет, никаких «если». Он будет работать. Будет как проклятый работать, чтобы преодолеть последствия этой ошибки. Если не будет. Он заработает и отдаст. Ну, к кому обратиться, Кумар почувствовал, что проголодался. Мысленно поздравил себя с возвращением в реальный мир и даже слабо улыбнулся. И тут же нахмурился. На легкий обед деньги у него были. На все остальное? Этар мысленно перебрал тех, к кому можно обратиться за помощью в столь деликатной ситуации и надеяться, что тебе не выкрутят руки. Список получился куцем. И на первом месте стоял старый мехрап, бывший некогда одним из лидеров семьи, директором торговой гильдии, а теперь удалившийся на покой и мирно точающий сапоги в маленькой будке на оживленной улице. Мехраб привечал молодого кумара, давал советы, подсказывал, как лучше вести дела. выручит Старик, разумеется, щедростью не страдает, хватка у него до сих пор железная, но войти в положение может. На год наверняка нужную сумму судят И процент будем надеяться выставить нормальный. Если же Мехраб откажет, то придется возвращаться к Беджару. Это имя стояло в списке этара вторым и последним. Кумар вытащил трубку мобильного телефона, вздохнул. Просить трудно, очень трудно. И едва собрался нажать на кнопку, как пришел вызов. «Алло?» «Это Витольд Ундер, помнишь?» чуть говорил медленно, но очень уверенно и спокойно. «Мы познакомились вчера на турнире». «Откуда у тебя мой телефон?» «Из твоего рекламного буклета». — смыкнул Витольд и процитировал. — Лучшие артефакты в розницу и оптом. Создание эксклюзивных образцов на заказ. — Хватит, хватит. Этар поморщился. — Лучшие. Вот и доигрался. — Чего тебе надо, боевые перстни Я как раз делаю партию по заказу гильдии. — Отвень ты со своими перснями. — буркнул Ундер. — Есть серьезное дело. Нужно встретиться и поговорить. — Сколько я заработаю? — немедленно поинтересовался шас. Наверное, слишком быстро поинтересовался. Или слишком много надежды прозвучало в голосе. Одним словом, Витольд понял, что Итар в затруднительном положении. Это мне на руку. «Что у тебя за дело, рыжий кретин? Неужели мне везет? Нет, не может быть». Кумар очень боялся, что предложенное молодым рыцарем дело окажется пустышкой. «У тебя что-то случилось?» После короткой паузы поинтересовался Чуд. «Неважно». «Задолжал кому?» «Я кладу трубку», — отрезал Кумар. «Не торопись». Витольд снова помолчал. «Я гарантирую, что ты очень хорошо заработаешь. Где мы можем встретиться?» «Очень хорошо?» «Нет, не так, а вот так. Очень хорошо!» И Тар знал, что среди рыцарей болтуны встречались нечасто. Если Витольд сказал «очень хорошо», Значит, действительно, очень хорошо. Неужели мне повезло? Шас приободрился. Записывай адрес. Зелёный дом. Штаб-квартира Великого дома Людь. Москва. Лосиный остров. 7 августа. Понедельник. 17.19. В этот раз на совещании присутствовало ещё меньше участников, чем в субботу. Только Всеслава, Мечислав и спешно примчавшиеся из Сибири Милана. Собрались лишь те, кто знал о результатах анализа. Две фаты, проводившие исследование магического фона, получили строжайший приказ молчать, и можно не сомневаться, выполнят его. Рассказывать же о навском следе кому-либо еще, даже верной Ямании, даже неоднократно доказавшей свою преданность снижания, королева не рискнула. Не потому, что не доверяла, просто подумала, что на данном этапе Чем меньше голов, тем лучше. Предстояло принять ключевое решение, стратегическое. Что делать дальше? Короткий вопрос, короткий ответ. Требовалось не болтать, не спорить, не настаивать на своем, а взвешивать каждое слово, каждую букву, хладнокровно обдумать все за и против и отыскать правильный путь. Окончательное решение принимать королеве. А Милана, боевой лидер «Зеленого дома», и славящийся здравомыслием барон, являлись наилучшими советниками из всех возможных. И ожидания всеславы оправдались в полной мере. Милана и Мячеслав вошли в кабинет молча, уничижительными взглядами не обменивались, лишних слов не произносили. Были сосредоточены и деловиты, и немного мрачны. Они прекрасно понимали, насколько важна встреча. Королева, в свою очередь, пригласила советников в дальний угол кабинета к небольшому круглому столику, сидя за которым Люды едва не касались друг друга локтями. Видели глаза друг друга и могли говорить в полголоса. Такая обстановка идеально соответствовала духу полного взаимного доверия, необходимого для решения сложнейшего вопроса. всеслава подождала, пока Милана и Мячеслав усядутся в кресло, выдержала короткую паузу и произнесла. «Нет нужды напоминать, для чего мы собрались». Бароны воеводы кивнули. «Наше положение...» — Я бы назвала его деликатным. — Плохим, — уточнила Милана. — Странным, — подал голос Мячеслав. — Судя по всему, советники будут предлагать разные варианты действий. Тем лучше. Главное, не позволить дискуссии перерасти в свару. — Что же странного вы в нем находите? — осведомилась Милана. — А что вы видите плохого? Воевода дочерей журавля усмехнулась. — Плохо то что «Зеленый дом» не заинтересован в вооруженном конфликте с Навью. Мы до сих пор ощущаем последствия последней войны. Армия ослаблена. Количество боевых магов минимально. Большая их часть — молодежь, не обладающая должным опытом. Я полагаю, в «Темном дворе» прекрасно понимают наше состояние. Знают, что мы не способны говорить с ними с позиции силы, а потому ведут себя столь дерзко». «В чем дерзость?» — поинтересовался барон. «Они убили». «Белую даму», — мягко напомнила Милана. «Считает, что сейчас им все сойдет с рук». Воевода помолчала. Ей было неимоверно трудно произносить следующие слова. «К сожалению, навы не ошиблись. Нам нечего им противопоставить. Остается или проглотить обиду, или...» Мечислав демонстративно засопел. Воевода неодобрительно прищурилась, но королева успела предотвратить назревающую ссору. Сислава грозно посмотрела на фаворита. Тот понял, что переборщил, пробормотал извинения и обратилась к Милане. «Продолжай!» «Я рекомендую провести переговоры с Орденом», твердо произнесла воевода. «Следует обрисовать рыцарям ситуацию, рассказать о наших выводах и перетянуть на свою сторону. Вместе мы сможем надавить на темных». Великий дом Чуть пострадал в последней войне не меньше Зеленого дома. Его армия пребывала в столь же плачевном состоянии, и только объединившись, рыцари и люды могли уверенно говорить с навами. Предложение Миланы было предложением воина, предложением боевого мага. Рыжие задиристые и даже хладнокровный дегир не всегда способен удержать горячих подданных в рамках. Их участие почти наверняка обострит обстановку, сделав вооруженный конфликт весьма вероятным. «Насколько такое развитие событий устраивает Зелёный дом?» «Сейчас тёмные достаточно сильны, чтобы выступить против чудов и людов одновременно». «Допустим, коалиция одержит победу, но что останется от армии?» Всеслава думала над словами воеводы столько, сколько считала нужным, не обращая внимания на затянувшуюся паузу. Советники ждали, всем своим видом показывая, что готовы сидеть и молчать хоть неделю. Наконец королева кивнула. Твое предложение понятно, Милана. Теперь следует выслушать барона. Всеслава перевела взгляд на фаворита. Почему ты назвал наше положение странным? Тот развел руками. Потому что оно именно такое. Объясни. Барон привычным жестом взлохматил волосы и медленно оглядел собеседницу Он не тянул время, а в последний раз обдумывал, что следует говорить и как. «На чём базируются наши подозрения?» «Предполагается, что Навы проводят в Сибири некие запрещенные или передовые исследования. Светозара стала свидетельницей и от неё избавились, так?» «Так», — подтвердила Милана. «Возникает вопрос. Неужели Навы не предусмотрели должных мер предосторожности? Вы верите, что их секретные опыты засекла обыкновенная белая дама?» «В жизни есть место случаю». — покачала головой королева. — Ты сам это говорил. Навы несовершенны, — добавила воевода. — Допустим, вы правы. В результате роковой случайности несовершенные навы позволили Святозаре заглянуть в свои дела, — согласился Мячеслав. — Тогда объясните, почему темные не замаскировали место убийства или хотя бы не убрали следы. Хорошему магу не составит труда почистить остаточный фон. Почему же навы позволили нам узнать, что белая дама убита темной энергией? — Возможно, они не успели, — протянула воевода. Расследование началось через несколько дней после смерти Святозары, — буркнул барон. — Темные могли бы зачистить всю Сибирь, — и посмотрел на королеву. Всеслава слушала очень внимательно, но на советников не смотрела. Сфокусировала взгляд на изумруди, украшающем один из ее пальчиков. Следующий вопрос. Мечислав не сбавлял темп и постепенно повышал голос. Не до крика, разумеется, но весьма ощутимо. Почему незаметно никакой активности Навов после смерти белой дамы? Почему никто не препятствовал расследованию? Если бы Навы действительно убили Святозару, они должны были организовать наблюдение за районом и знали бы о наших действиях. Почему Сантьяго до сих пор не навестил зеленый дом? Он ведь понимает, что рано или поздно мы доберемся до истины. «Выжидают», — проворчала Милана. «А я думаю, что темные ничего не знают о смерти белой дамы». «И?» «Я голосую за кулуарные переговоры с Сантьягой. Если навы действительно в деле, мы это обязательно поймем. И тогда, возможно, нам потребуется поддержка ордена. Но затевать возню до тех пор, пока не ясна позиция навов, мне кажется, опрометчивым». Воевода недовольно фыркнула, но высказывать свое мнение не торопилась. Оба варианта озвучены, и теперь следовало дождаться решения королевы. Колебалась Всеслава недолго. «Милана?» «Да, Ваше Величество». «Следует спешно, но предельно тщательно провести повторное исследование магического фона на месте гибели Белой Дамы. У барона Мячеслава должны быть веские доказательства». «Для разговора с комиссаром темного двора». «Решение принято». «Да, Ваше Величество». Воевода склонила голову. Ни жестом, ни тоном Милана не выразила свое неудовольствие. «И...» «Готовься к визиту в Орден». «Да, Ваше Величество». Теперь она позволила себе улыбку. Королева посмотрела на фаворита. «Если переговоры с Сантьягой пройдут по худшему сценарию, «Оперативное руководство перейдет к воеводе Милане!» «Я все понимаю, Ваше Величество!» Мечислав тоже улыбнулся. «Но я уверен, что это не произойдет!» Всеслава помолчала, затем кивнула. «Надеюсь, ты прав!»